Будущий родственник точно должен знать, где можно найти друга Гельмута. Мне этот царская морда Позарец был нужен. Он ведь как-то связан с нашим человеком в Швейцарии, а то у меня нет вообще никаких хвостов. Блин, кому сказать, не поверят. Немец имеет выход на нашего резидента, русский разведчик имеет только хер в букете. Клапки нашелся быстро. Он, конечно, помнил про Гвайского коммерсанта, но помочь ничем не мог, так как брал неделю назад, убыл в Берлин. Причём Гальдерх, последний из фрицев, который меня знал, тоже убыл. Бео мать, они что сговорились? Зато Клапки рассказал о ночном происшествии возле нашей гостиницы. Я-то Гюнтеру наплел, что в тот день после нашей встречи уехал в Париж по конфиденциальному делу. А когда вернулся, то ни компаньонов, ни тех бизнесменов, с которыми мы здесь договаривались, на месте не нашел. А хозяйка гостиницы рассказал кит страшные вещи про ночную стрельбу под окнами.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 Оберштабс-арс наморщил лоб, вспоминая, а потом, посветлев лицом, воскликнул: "Точно вспомнил! Мы отмечали Рождество, и я тогда у Гельмوتا спросил про вас. А он сказал, что коммерсант еще днем убыли из Оранжа по своим делам. Кстати, сразу хотел бы извиниться за недоразумение в парке. Просто вы моей кузине сильно напомнили одного знакомого, который погиб у нее на глазах. Вот у бедной девочки случился нервный срыв".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 Почти штука, марок, Хотя за на колечко я, по сумму в два раза больше отдал. Вспомнив кольцо и все с ним связанное, только протяжно вздохнул. Как там чудо моё белобрысое сейчас поживает, ночная пивунья. Это так со старогерманского ее фамилия переводится. Не банальный соловьёв, а ночная пивунья. А как она той ночью пела, эх-эх-эх. С другой стороны, чего я волнуюсь? Она-то у любимого дяди наверняка хорошо поживает. Это я сейчас на грязном волнорезе сижу и соображаю, где бабками разжиться. В голове из идей крутились только полузабытые отрывки штатовских боевиков, где герои, бодро постреливая по сторонам, тянут мешки с деньгами из банка. Но здесь такое не прокатит. Шлепнут моментом только турксуйся, тут не кино. Вот только ничего толкового в голову все равно не лезло. Перед глазами стояли дипломаты с баксами на тылны голливудскими красавчиками. И, соответственно, всякие там полицейские машины, пляж на Гавайях, однорукие бандиты и зеленые столы казино. Помотав головой, чтобы избавиться от этих мешающих думать в видении, вдруг замер. Боясь спугнуть пришедшую мысль, осторожно поинтересовался у Кравцова: "Михаил, а в Марселе в азартные игры играют?" На, да, какие сочные цвета. Пальцами попробовал приоткрыть правый заплывший глаз, но увидев появившийся в щели красный налитой белок, передернулся и оставил это занятие.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 Я, самонадеянно, заверил Мишку, что 400 франков для выигрыша нужной суммы мне хватит выше крыши. Да и эти 400 нужны только для того, чтобы зря времени терять, выигрывая по мелочи. А так буквально две-три ставки и мы сможем уходить. Про эксперимент с лотереей я так и не удосужился провести, но держа в голове слова Мессинга о громадной неохватной халяве, то есть удачи преследующей меня, особых сомнений не испытывал. Но, как оказалось, в такой тонкой материи, как Фортуна, нужно быть гораздо более осторожным.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 Блин, ну почему так получилось? Ведь кидая монетку из 20 раз, все 20 угадывал. Может, тут сама механика выигрыша другая идет? Может, надо было на рулетку идти? А может этот напомажный крупье мухлевал? Не зря же у него глазки так бегали. И улыбка-то падла слишком уж сальной была. Он сволочи, кругом одни приндегасты. В конце концов Мишке надоело наблюдать за избиением дерева, он сказал: "Ладно, хватит психовать. Все равно ничего не изменишь, а в следующий раз умнее будешь. Пойдем отсюда, чего тут зря торчать?"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 Возбуждённо подпрыгивал Пыхтел. Ты вообще с ума сошел? Что значит грабить приходящих суда? Тут люди серьезные, с оружием, с охраной. Пойми ты же, уголовники, а не ягнята. Да даже если получится кого-нибудь ограбить, где гарантия, что у него нужная сумма окажется? Одна старушка рубль, а 10 это уже червонец. Чего? Михаил даже подпрыгивать перестал, а я пояснил мысль. Будем брать массовостью. Не окажется у одних, доберем с других.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 Потомок иммигрантов попыхтел, а затем мрачно глянув на меня, поинтересовался: "Убивать будешь?" На этот провокационный вопрос постарался ответить максимально честно. Постараюсь только глушить. Но вообще как получится. И знаешь, ты сам говорил, сюда домохозяйки приличные люди не ходят. Это ведь твои слова. При выигрыше могут и не выпустить. Так что контингент, соответственно, и собирается. Мне ведь деньги нужны не на баб спускать и не вино хлистать и к себе вернуться, чтобы воевать дальше.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 Мишка после подсчета чертыхнулся, но я бодряще похлопал его по плечу. Фигня война, главное маневры. Начало положено. Еще два раза постолька и здравствуй белый пароход». На что напарник сварливо откликнулся. У этого подонка мелится бывший угольщик, так что белизной там и не пахнет. Да по мне хоть говно лишь бы до Болгарии добраться. На это Кравцов только хмыкнул, после чего привязав ограбленных апашек к дереву, мы вернулись на позицию. На этот раз ждать долго не пришлось.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 Хорошо хоть понимаешь, что это его фактически запрет на убийство меня чуть до кондратии не довел. А самое обидное, если в этих портмоне нужной суммы не окажется. Тогда выходит, что наши телодвижения были совсем зряшными. Хотя если судить по толщине этих бумажников, ну загадывать не буду, а то опять сглажу. Когда ввалились в хибар, у нас встретилась переживавший Игорь. Удивленно, глядя на мой закрытый глаз, он спросил: "Ну что, как сыграли? И почему Илья стал на маяк похож?" Тоже мне приколист. Я на тебя посмотрю, на что ты будешь похож после такого удара. Хотелось сказать много слов, но сдержавшись, проигнорировав подкол ответил: "А вот сейчас подсчитаем и станет ясно, сколько стоит мой Фингал". Птицын вытерщил глаза на кошельки, но спрашивать ничего не стал, видя, как мы увлечены пересчетом бабок. 5.700. И у меня и с оккупационными». Глянув друг на друга, мы с Кравцом не сговариваясь, расплылись в радостных улыбках. Потом подмигнув целым глазом, я выдал: "Говорю же, что завтра мы отчалим, а за одну гулю под глазом такой кушать даже с перебором будет".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 А уже днем, сидя на матрасах в крохотной каюте, окончательно поверили, что все наконец закончилось, и с Францией мы попрощались. Вернувшийся Мишка принес мне какой-то массет синяков и известие, что через полтора часа скользкий тип Эдвард Мейлец, получивший свой гонорар, ждет на возле старого причала. Придя туда в назначенное время, увидели двух мужиков, лениво болтающих между собой.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 Но всё равно боцман заставил напялить безразмерные плащи, и только после этого мы, пройдя по причалу, поднялись на бывший угольщик. Вахтиной, глядя сквозь нас, поприветствовал капитан и снова отвернулся, безразлично разглядывая снующих над водой чаек. А потом проплаченные гости были проведены внутрь корабля, там боцман, отодвинув пожарный щит в сторону, показал на прячущуюся за ним дверцу и прежде, чем мы туда нырнули, проинформировал: "Сидеть тихо, пока не выйдем в море".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 Я сразу тогда начал предчувствовать недоброе. Просидев с полчаса во все более сильно раскачивающейся шлюпке, сбежал к нашим матрасам, рассчитывая, что ближе к центру тяжести корабля и качать должно меньше. Хрен я угадал. Качало, по-моему, даже сильнее, во всяком случае, казалось именно так. Потом ни к силу ни горду вдруг вспомнился вкус и запах баранины, которые нас кормили после выхода из Берута. Зря я ее вспомнил. Почти сутки, проведенные в обнимку с ведром, который периодически менял участвовавший поглядывающий на меня птицам, лишили меня последних иллюзий. Нет, не быть мне вторым Белинсгаузеном или Лаперузом. Море я ненавижу. Но когда геройский разведчик и время проходит, уже всерьез намылился отдать Богу душу, шторм как-то незаметно успокоился. И я начал постепенно возвращаться к жизни. Окружающий корабль вода уже не казалась настолько мерзопакостной, а запахи скамбуза камбуза не валились ног с убойностью хорошей кувалды. При полном штиле, чувствуя себя заново родившимся человеком, я даже стал проявлять интерес к окружающей жизни. Причём настолько, что когда увидел мелькающий недалеко от борта характерный плавник, моментально перевозбудился и порядил, чуть не спихнув Игоря в воду. Потом оглянулся в поисках того, чем бы кинуть в морскую хищницу. А колу живьем я видел первый раз в жизни, поэтому мне кажется, такая реакция была вполне нормальна. И я бы ее обязательно пришип, но все охотничьи инстинкты присёк скопидом Боцман. Он видит, что пассажир нацелился ухватить багор, висящий возле элиминаторов, только погрозил огромным кулаком и сделал зверскую морду. Хотя с такой физиономией, как у него, особых усилий не понадобилось. Этим фейсом даже в благодушном состоянии можно лошадей пугать. Я, не желая портить отношения с командой, но в то же время не собираясь показывать, что мака меня устрашил, все равно дошел до счета, пощупал стрио багра и выдал: "Эх, если бы это был гарпун!" На эти слова боцман ничего не ответил, а просто презрительно фыркнул и косолапо повернувшись, потопал дальше гонять своих матросиков. Слушая его заковыристое ругательство, доносящееся с другой стороны рубки. Я только вздохнул и, не найдя на палубе ничего, чем можно было бы кинуть в околу, стал просто наблюдать за ней.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 А утром следующего дня нас снова запихнули в коморку, задвинув пожарный щит. Мелец сказал, что будем проходить босфора и, возможно, проверка, поэтому нам надлежит сидеть тихо и не высовываться. Вот мы сидели часов десять, наверное. Игорь, пока мы тихорели в своём убежище, очередной раз рассказывал про свою жену Вареньку и про дочку, тоже Вареньку. Она у него в филармонии работала. В смысле жена, так как дочка на момент ухода отца на фронт только-только ходить начала. Напарник уже в десятый раз расписывал, какие его Варьки замечательные люди.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 После чего про пассажиров снова забыли.